Глава девятая. Скайлер. Цветочный аромат маминого стирального порошка окутывает меня, когда я заворачиваюсь в мягкий серый плед и начинаю щелкать пультом, чтобы найти на Netflix какой-нибудь интересный фильм. Мама стоит позади меня в кухне-гостиной и готовит начинку для пирога, который она решила испечь к моему приезду, а я набиваю рот чипсами. «Ну что, выбрала фильм?» — кричит мама. «Да». Да я их все уже видела. Что ты больше хочешь посмотреть? Слезливые или с убийствами? Спрашиваю я, оборачиваясь. На Пенелопе серый фартук, перепачканный мукой. Она интенсивно месит тесто. Я открыта для любых предложений, а ты позвони Картеру и узнай, что посмотреть. Вы же всегда так делаете. На ее лице появляется добрая улыбка, и я поспешно киваю, запихивая в рот новую пригоршню чипсов. Ты абсолютно права. Говорю ясно обитым ртом, достаю телефон и набираю его номер. Идут долгие гудки, но потом меня направляют на голосовую почту, и это оставляет горечь на языке, словно чипсы в рту не из соленого картофеля, а из цикория. Не берет, говорю я, нахмурившись. Картер всегда берет трубку, за исключением тех моментов, когда он сидит в самолете и смотрит на мир с высоты. Я вспоминаю, как пару недель назад он даже выбежал с важной встречи из-за моего звонка. Я уже собираюсь засунуть телефон в карман, как он начинает вибрировать. На экране появляется аватарка Картера, и когда я беру трубку, становится адски громко. Спустя пару аккордов я узнаю песню "Sunshine". Камера телефона направлена не на Картера, а на сцену, где ребята играют, а Айзек поет тем самым голосом с хрипотцой. По рукам ползут мурашки, потому что он держится на сцене как бог. Ого! Шепчу я и машинально засовываю свободную руку в пакет с чипсами. Я еще какое-то время наблюдаю, как Айзек на сцене выворачивает наизнанку душу, все его мышцы напряжены до предела, остальные ребята тоже выкладываются по полной. На заднем плане удивительно тихо, но по освещению зала я понимаю, что они репетируют перед сегодняшним концертом. У нас сейчас время обеда, а там уже скоро начнут запускать зрителей. Айзек оглушительно пропел в микрофон кульминационный момент в песне. Картер подзывает его к камере. Скай звонит, громко объявляет он. Музыкальные инструменты стихают, и мурашек становится еще больше. Айзек подмигивает мне через камеру телефона Картера, а когда в объективе наконец появляется мой лучший друг, сердце делает сальто. На нем черная кожаная куртка и такая же черная футболка. Старый серебряный перстень к носу он заменил на черный. Светлые волосы похожи на дикое, но симпатичное гнездо. Прости, что не брал трубку с Кайс Кай. Хотел, чтобы ты увидела Айзека в действии. Круто, правда? Чел настоящий профи. Угу. У меня до сих пор мурашки. Соглашаюсь я. Не хотела тебя отвлекать, просто нужен совет по выбору фильма. Я сейчас у мамы и мы не знаем, что посмотреть. Картер идет к сцене, поднимается по ступенькам и дает пять Айзеку, который вытирает под солба. Группа исчезает за кулисами и Картер садится на место барабанщика. Какие жанры интересуют? Спрашивает он, беззаботно крутя в руках коричневую палочку барабанщика. Триллер и любовные сопли. Хотя второе мне сейчас интересно в меньшей степени. Особенно, когда я смотрю в глаза идеальному протагонисту моей любовной истории. «У вас уже есть варианты?» – уточняет он. «Да, исчезнувшая, перелом, дневник памяти или в метре друг от друга». Я перечисляю варианты, вышедшие в финал. Картер задумывается, вертя в руках палочку. «Дневник памяти сразу мимо, Скай и Скай. Ты хочешь его посмотреть, просто чтобы полюбоваться на Райана Гослинга, да и вообще, ты этот фильм видела десять раз. В метре друг от друга это что-то слезливое?» «Боюсь, что да. Книга была очень грустная», — отвечаю я, и при мысли об Уилле сердце дает трещину. «Тогда тоже вычеркиваем. Не хочу, чтобы ты плакала. Твоя улыбка делает мир лучше». «Картер часто говорит мне подобные вещи», и до нашей ночи эти слова никогда не заставляли меня краснеть. Но сейчас я вжимаюсь в диван и повыше натягиваю одеяло, чтобы мягкая ткань меня спрятала. «Значит, никаких любовных соплей?» спрашиваю я в надежде, что он не видит, как у меня горят щеки. «Не-а, лучше убийство. Покажи маме «Перелом». Классный фильм». Я согласно киваю и разворачиваю смартфон в сторону пенелопы. «Картер говорит, надо смотреть про убийство». Мама оставляет миску с тестом на столе и подходит ко мне. Увидев Картер на экране, она начинает сиять. Как я рада тебя видеть, Картер. Ты уже скоро будешь дома. Моя приемная мама любит Картера почти так же сильно, как я. И с удовольствием усыновила бы и его, будь у нее тогда средства. Это точно. Начиная с завтра, дней можно будет пересчитать по пальцам. Ну ничего, Пенс. Скоро я вернусь и начну вас доставать. Он подмигивает Пенелопе. А та с улыбкой возвращается к пирогу. «Что она там колдует?» «Чизкейк». Уже при одной мысли о нем у меня урчит живот. «Блин, не честно. В туре, конечно, здорово, но мы постоянно жрем дешевый фастфуд. Скоро я буду состоять только из жирных бургеров, безвкусной картошки фри и размягших яблочных пирожков». «Чизкейк» — это тоже не сказать, что кладезь витаминов. «Ну и не хочу тыкать пальцем, но здесь ты тоже только пиццей и пастой питаешься. Где сегодня выступаете?» С интересом спрашиваю я, пытаясь разглядеть огромный плакат группы на заднем фоне. Картер постукивает палочкой по малому барабану. В Льоне площадка тут просто здоровенная. Картер переключает на заднюю камеру, чтобы я могла рассмотреть концертный зал. Но все, что я вижу, это Меган, которая выходит на сцену с Кипой Бумак. Она не замечает, что попала в объектив Картера, настолько погружена в свои документы. Под черной кожаной курткой Меган красное платье, плотно облегающее ее стройную фигуру. На ногах черные челси с заклепками. Ухоженные темные волосы Меган заплетла во французскую косу, спадающую на грудь. Она выглядит сногсшибательно. И хоть я понимаю, что Картер не поверхностный парень, я все равно ревную. Не потому, что Меган выглядит как идеальная девушка, а потому, что мне кажется, что она нормальная, даже больше того. Я согласна с Картером, что она крутая. Было бы гораздо проще, если бы Меган оказалась тупой овцой. Жесть, правда, сюда поместится пятнадцать тысяч человек, и все билеты уже раскупили. Картер снова переключает камеру, и когда я вижу его лицо, то стараюсь отогнать от себя ревность. Этим я могу заняться ночью в постели. Что думаешь? Мне идут барабаны. Картер позирует на гигантской ударной установке, и я киваю, затаив дыхание. Конечно, но должна тебя разочаровать. Ты все еще выглядишь лучше всего с бумагой и ручкой. Да и вообще ты поешь так, словно кошки наступили на хвост. Сосредоточься лучше на писательской карьере, шучу я. Картера расплывается в ухмылке. Секунду спустя он решительно бросает палочку. Ты права. Музыку оставлю ребятам. Боже, скайскай, я так жду их тура по Техасу. Я притащу тебя на каждый концерт в штате и буду танцевать с тобой в первом ряду, пока ноги не отвалятся. Как бы я ни пыталась разделить его эйфорию, я все равно все глубже погружаюсь в яму, которую сама вырыла в душе. Эй, Скай, ты опять погрустнела, я что-то не так сказал? У Картера серьезное лицо, рот приоткрыт, в голубых глазах скепсис. Нет, все так, просто я... У меня сейчас столько дел, универ съедает все свободное время, я не знаю, какая нагрузка будет дальше, но у меня все хорошо. Вру я. Время неприятно растягивается, словно старая жвачка, прилипшая к подошве. Раньше мы с Картером по меньшей мере раз в месяц ходили на концерты. Даже если в будущем ничего не изменится, я буду скучать по нашим танцам в толпе. Тогда улыбнись, сделай мой мир ярче, просит он серьезно. Я натягиваю на лицо вымученную улыбку, которая постепенно превращается в искреннюю. Глаза Картера сияют, он театрально хватается за грудь. Словно моя улыбка поразила его в самое сердце. Спасибо. Я почувствовал, мой мир стал ярче. Мне пора закругляться. Пирог уже в духовке, мы садимся смотреть кино. Хорошо вам провести время на концерте. Он целует запястье, и я повторяю его жест. Love you, Skye. Я тебя тоже, Картер. Экран чернеет. Едва я откидываю телефон на край дивана, как даю волю слезам. К сожалению, мама тут же замечает, что что-то не так. Она подходит к дивану сзади, обнимает и кладет голову мне на плечо. Милая моя. Мама целует меня в щеку, а потом снимает фартук и аккуратно вешает его на подлокотник дивана. Она садится рядом, и я нежно жмусь к ее плечу. Я плохой человек, да? Шмыгаю я, вытирая слезы пледом. Нет, ты утаила правду, чтобы не навредить его работе. Хотя он был тебе очень нужен, ты не стала усложнять ему жизнь. Так с какой стати ты плохой человек, Скайлер? Но ты же была против, чтобы я молчала. Возражаю я, прищурившись. Мамины карамельные карие глаза согревают мне сердце, потому что я всегда хочу для тебя лучшего. А Картер и есть лучший для тебя. Да, я считала, что надо рассказать, но ведь это твое решение. А эта работа станет для него трамплином. Он никогда не простит, что я его обманула. Меня убивает сама мысль о разочаровании в его глазах. Аппетитный аромат пирога наполняет комнату, но даже он не может меня утешить. Слушай, мама гладит меня по щеке, убирает с лица кудряшки. Ты знаешь Картера лучше, чем кто-либо на земле. Ты думаешь, он тебя не простит? Да этот человек простит тебе все, что угодно, абсолютно. Спасибо, мам. Шепчу я. И чмокаю ее в щеку, на которой осталось немного муки. Мы уютно устраиваемся на диване. Я решаю воспользоваться советом лучшего друга и включаю перелом. Кровь и убийство сейчас подходят мне гораздо лучше, чем разбитое сердце.